Глава 26. Теплота. Мое ликование пропало мгновенно. Стоило мне повернуться назад и понять, отчего так сильно взволновались трибуны. Сердце тут же пропустило удар. Я быстро соскочила из демона, вручив поводье своему тренеру, который был в шоке не меньше моего. «Агата, вызывайте скорую!» — крикнула я, устремившись в сторону парня, вокруг которого уже собралась куча народу, охающего, вместо того, чтобы сделать что-нибудь полезное. «Да расступитесь вы!» Пришлось применить силу и растолкать девак. На земле корчился от боли Демин, придерживаясь за больную руку. Он тихо постановал и не мог даже и слова произнести. Но я как никто другой его понимала. Присев на корточки, аккуратно осмотрела его, но под одеждой трудно было что-либо разглядеть, а лишний раз его трогать не хотелось. Я увидела, как к нам подбегает Аня вся в слезах. Ее прямо колотило из-за истерики. «Степа, Степа, я рядом!» Она упала на колени. Все реагировали слишком эмоционально. Но терять рассудок в такой ситуации нельзя. Поэтому я пыталась отогнать народ. Юлиан тоже подбежал так быстро, как смог. И помог мне с этим, злостно приговаривая, чтобы не создавали помех для скорой помощи, которая уже приехала сюда за считанные минуты. «Я с вами поеду!» Подруга поправила волосы, смотря с надеждой на врачей. Те только молча кивнули и на носилках унесли парня в свою машину. Я хотела поехать вместе с ними, но меня остановила рука Третьякова. «Ты нужна нам здесь. Мы навестим его чуть позже». Парень приобнял меня, положив свою голову мне на макушку. Я прижалась к нему в поисках тепла и защиты. Теперь сама же оказалась по другую сторону этой ситуации, когда ты видишь, как человек получает травму после падения. Я надеялась, что врачи хорошо позаботятся о степе, А после скачек я собиралась сразу же поехать в больницу Кани. Ей тоже нужна была поддержка. И я понимала, насколько сильно меня начинало трясти после увиденного. «Вы в порядке, ребята?» К нам подошел весь взвинченный Анатолий Дмитрич, глядя вслед скорой помощи. «Мы-то да. Что случилось?» Я сам до конца не понял. Надо камеры смотреть. Но вроде как он потерял контроль над своей лошадью и вылетел из седла. Тренер тяжело вздохнул. История повторилась. Эй, не думай об этом. Юлиан прижал меня еще крепче к себе, поглаживая успокаивающе по плечам. Ты бы знала, как мы переживали за твое состояние. Но ты выбралась. А значит, и со Степой все будет хорошо. Смотря как сильно он ударился. Всякое бывает. На душе стало совсем тяжко и грустно. позвонить его родным. Они уже в курсе. Сделал все оперативно. Я много раз видел падение и сам падал, так что последовательность действий прекрасно помню». «Вы не рассказывали, что тоже падали?» — проговорила я как-то слишком тихо и глухо, утыкаясь носом в камзол Третьякова. «Да вы и сами как-то не спрашивали. Кстати, а кто победил в конечном итоге?» Со мной вместе кто-то еще пересек черту. Я немного оживилась, вспомнив, что мы вообще здесь делаем на ипподроме. Хороший вопрос, Егорова. Судьи сами разберутся. А пока отдыхайте. Сейчас всем не помешало бы расслабиться. Тренер кинул на нас сочувственный взгляд и вернулся к лошадям. Я боюсь за него. Может, поедем? Как огласят результаты, так и поедем. Если сейчас покинем подром, нас могут неправильно понять, и... Юлиан, наш друг мог сильно пострадать из-за падения, а мы будем ждать результатов? Ссориться мне не хотелось, но мне не нравилось, что вместо того, чтобы поехать и поддержать друга, Третьяков прикрывается какими-то правилами. Агата, успокойся. Пусть хотя бы сообщат, как все прошло, и мы тут же поедем. Думаю, тренер сам со всем остальным разберется. Парень нахмурился, понимая наверняка, что я сейчас на нервах из-за произошедшего. Оставив меня одно, Третьяков дошел до Анатолия Дмитрича, Что-то ему сказал, а после одобрительного кивка тренера вернулся ко мне обратно, взял молча за руку и повел на выход. «Но ты же сказал после результатов!» Я еле успевала идти за ним, обходя кочки и камни, чтобы не упасть на ровном месте. «Ты уже пофиг на это, поехали!» Он подвел меня к своей машине, открыл дверь и усадил внутрь, а сам сел за руль и завел мотор. Ты меня пугаешь. А ты вынуждаешь применять крайние меры. Хочешь — поедем. Просто знай, что за это нас по головке не погладят. Твой тренер сказал, что позаботится о медалях и, если что, воспользуется харизмой Гордея. Упомянув Филатова, он слегка улыбнулся. О да, Гордея умеет решать такие вопросы. Мы приехали в больницу быстро. Возле входа стояли люди с микрофонами и огромными камерами, общаясь с главным врачом. Мы припарковались в самом углу и направились сквозь толпу ко входным дверям, чтобы прорваться внутрь. Нас пытались вывести на разговор, но мы только отнекивались, пообещав, что всей информацией поделимся позже. Я решила, что как только буду уверена, что с Демином все в порядке и его жизни ничего не угрожает, смогу ответить на все интересующие их вопросы. Медсестра на посту узнала нас и пропустила, взяв с собой их слово, что мы не будем мешаться и шуметь, ведь парни отправили на операционный стол. Накинули белые халаты, пропахшие лекарствами, и направились в ту сторону, куда нам указала девушка. Заметив Аню, которая одиноко сидела на металлическом стуле и постукивала каблуком о пол, грызя ноготь на пальце, я подбежала к ней, обнимая. «Как он?» «Еще не выходили. Но с рукой однозначно что-то не так». Будут проверять вдоль и поперек. Схлипывая, подруга держалась за меня, боясь утонуть в этой пучине боли и страданий. Я понимала, как ей тяжело было осознавать, что это повторилось с ней вновь после моего падения. Только тогда она его хотя бы не видела, потому что только приехала обратно в город и застала меня уже в сознании в больничной койке без какого-либо желания жить. А сейчас это случилось с ее любимым человеком. Я так надеялась, что больше никто из нас не испытает на себе это пронизывающее чувство боли, онемения и мучения из-за того, что, возможно, ты такой никому не будешь нужен. А быть обузой никому не хочется. Все будет хорошо, слышишь? Мы справимся. Ты помогла мне, теперь я помогу вам обоим. Я шептала ей это как мантру, покачиваясь вперед-назад и поглаживая ладонью по мягким волосам, чтобы хоть как-то успокоить дать маленькую надежду. Не знаю, сколько мы просидели возле дверей, но лампочка долго не угасала, удерживая нас в напряжении. Мы втроем просидели здесь несколько часов. Аня засопела у Третьякова на плече. А я же расслабленно улеглась на Юлиана, который любезно предоставил нам свое тело как подушку с другой стороны. Он обнял нас обеих. Молча вслушиваясь в какие-то отдаленные звуки из операционной, пытаясь будто что-то услышать или понять. «Вы родственники Демина! Лампочка резко погасла, а после из операционной вышел хирург, снимая с лица белую маску. Моего друзья, что с ним? Юлиан не стал подскакивать, понимая, что на нем спитание. А я вот как раз-таки не удержалась и поднялась с неудобного стула, надеясь на лучший исход. С ним все хорошо. Операция прошла успешно. Парень сильно повредил руку, на которую упал. Большой перелом, срастаться будет долго, так что ему понадобится хороший уход и забота. Также несколько сильных ушибов. Останутся синяки и кровоподтёки, но это уже не настолько страшно. Вывихнул коленную чашечку, удалось поставить на место и закрепить. Но реабилитация будет долгая, так что оповестить его родственников. Врач устало улыбнулся и попрощался с нами, скрываясь за поворотом. Я повернулась к Ане, которая все еще спала, и подняла глаза на Третьякова, который приложил к губам палец. Да, решила я, пусть лучше пока еще поспит, восстановит свои силы, подготовится морально к тому, что теперь ей снова придется вернуться во времена ухода за мной. Только на этот раз будет не только она одна, но и мы все. Каждый поможет, как сможет. Пусть мы раньше с Деминым общались слишком плохо, Но раз мы поднялись на ступень повыше и теперь считались хорошими знакомыми, то, значит, и от меня он мог ждать поддержки. Вы не хотите поехать отдохнуть? Самого утра на ногах. Из-за угла появился Анатолий Дмитрич. Тренер выглядел совсем уставшим. Я надеялась, что ему не досталось из-за нас. Как переведут в палату, поедем. Нам наверняка разрешат его навестить только завтра утром. Вот и правильно. Он собирался уходить, но потом остановился и повернулся ко мне обратно лицом. Ты разделила первое место с Юлианом. Я? В отличие от меня, Третьяков ничуть не удивился, только улыбнувшись сказанному. Да. Так что приз делится между вами поровну. Плюс процент хозяину Цимбелина и Демона. Он же обеими лошадьми владеет. Зато он рад как никогда. Тренер усмехнулся и ушел в сторону сестринского поста. «Я же была даже рада, что так получилось. И все равно третьякова удалось меня догнать. А ты молодец, цветочек. Доказала, что ничуть не хуже меня, и можешь достичь поставленной цели». Парень поманил меня к себе пальцем, заставляя подойти и наклониться пониже к его довольному лицу. «Давно пора было. Но я все равно нагнал тебя». «Надо будет еще поработать над ошибками!» Юлиан медленно растянул улыбку. «Не уверена, что хочу продолжать дальше этим заниматься». Наши носы соприкоснулись между собой, и я медленно поцеловала сидящего Третьякова, который за мгновение усадил меня к себе на колени, заставив вцепиться в его плечи. «Эй, аккуратнее, Аня спит!» Шикнув на него, я внимательно посмотрела в хитрые голубые глаза. «Не уходи, прошу!» Для меня скачки слишком опасны. Я рискнула и стала готовиться к соревнованиям, но сделать это еще раз не решусь. Я поняла, что мне страшно за свое здоровье. Я знаю. Но хотя бы приходи иногда на тренировки. Будь рядом. Мы можем как-нибудь попросить тренера ненадолго нам одолжить наших лошадей и скататься на твое любимое поле. Хочешь? После этого мои глаза засветились от радости. Хочу! Тогда поехали домой, а завтра навестим степу. Подмигнув, Юляну, увлёк меня в нежный поцелуй, заставляя мои коленки дрожать от испытанных эмоций. Мы разбудили подругу, рассказали ей о том, что сейчас с Дёминым все хорошо, и решили разъехаться по домам, а утром обязательно навестить парня. Аня не удержалась и вновь заплакала, только уже от счастья, расцеловав нас обоих. Третьяков выполнил свое обещание. Утром, когда можно было приехать в больницу и привести все необходимое для Дёмина, мы собрались всей компанией в его тесной палате. Степа, мягко говоря, выглядел ужасно. Ему явно все еще было больно после полученных травм. Но, видя наши счастливые лица, он слегка улыбался, благодаря за то, что не бросили его в такую трудную минуту. Аня сидела рядом с ним, поглаживая аккуратно вторую, здоровую руку, и непрерывно смотрела на парня. Семья Деминых приехала в полном составе. Мама плакала, стирая слезы хлопковым платком. Папа качал головой, но желал сыну скорейшего выздоровления. А вот младшая сестра была куда сильнее всех, ухаживая за своим любимым старшим братом. Они даже со Смолец сразу же познакомились. Та без стеснения заявила им, что ей нравится степа, и они собираются жить вместе. Оказывается, родители парня не сразу ему поверили, когда он сообщил, что съезжается с девушкой а теперь стояли с открытыми ртами. Врач заходил, пока мы сидели в палате, громко обсуждая все, что произошло, и даже сообщили всем, что мы с Юлианом вместе разделили первое место, на что в ответ раздались радостные крики. Так мы приезжали к Степану каждое утро, пока тот не попросил перестать так часто навещать его. Ведь ему нужен был отдых. А под отдыхом мы поняли то, что Демину просто хотелось проводить больше времени с Аней. Они ворковали так мило, что становилось слишком тошно. И мы решили пока больше не приезжать до тех пор, пока его не выпишут из больницы. Вместе с этим пролетела целая неделя. Анатолий Дмитриевич совместно с Мариной Эдуардовной наградили нас медалями и кубками перед всеми наездниками возле конюшни. Было как-то немного неловко, но я стойко выдержала это пятиминутное поздравление и приняла заветные призы. Даже не удержалась и обняла обоих тренеров, рассыпаясь в благодарностях за то, что они сделали для нас, что терпели нас и учили. Это было похоже на окончание школы или колледжа. Кто ж знал, что я закончу гостиничное дело и уйду с головой в конный спорт, в котором одержу долгожданную победу, пусть и неполноценную, ведь даже здесь Юлиан преуспел. Гордей хлопал вместе со всеми, улыбаясь своей самой шикарной улыбкой. Парень не торопился возвращаться домой, но сообщил, что в скором времени ему придется нас покинуть, так как он решил все же продолжать тренироваться и, возможно, в будущем преподавать. Нам было бы грустно с ним прощаться, ведь его шуточки всегда поднимали нам настроение. А то, что он занял второе место, никого даже не расстроило, даже самого Филатова. Он был горд мной и тем, что я сумела добиться успеха. В любом случае вернусь домой победителем для самого себя. Второе место тоже призовое. Он показал нам фотографию своей медали и гордо улыбнулся. «Не хочешь с нами сгонять на поле? Покажем тебе очередную красоту», — предложил Третьяков, приподнимая вопросительно бровь вверх. «Думаешь, нам тренеры дадут аж три лошади?» «Дадут. Да, Антолий Дмитрич. Парень обратился к моему тренеру, который кинул недовольный взгляд в сторону Юлиана. «Берите. Даю вам на все час». Не вернете вовремя лошадей, будете чистить конюшню собственными руками. Пробурчал он про себя, а мы только засмеялись. Я помню это его наказание. Нам уже однажды досталось по полной программе, и повторять это мне бы не хотелось никогда. Есть, сэр! — отсалютовал довольный Юлиан, и мы двинулись в сторону конюшни. Я решила взять Изабеллу, ведь очень сильно соскучилась по ней. А демона взял себе Филатов, уверенно поглаживая мустанга по гриве. Они-то когда успели сдружиться? Мы вывели лошадей с другой стороны, куда вела дорога прямиком через главные ворота. Юлиан взобрался на цимбелины и рванул вперед. Филатов повторил трюк Третьякова и с воодушевлением помчался за ним. Я же не стала отставать. Улыбнувшись, уселась на лошадь и пустилась рысью мимо деревянных ворот. Опасно было ехать на поле без амуниции. Но мы не собирались устраивать догонялки, так что я в свое удовольствие скакала следом за парнями, чувствуя приятный ветерок, который развивал мои волосы в разные стороны. Этот вкус свободы. Я наслаждалась этим и потихоньку ускорялась, почти что догоняя Юлиана. Повернула голову в его сторону, подмигнула ему и прибавила ходу. Парни смеялись, зная наперед, что я все равно не смогу долго удерживать первую позицию. Но пока они думали обгонять меня или дать фору, мы добрались сквозь лес и тропинки на поле. Господи, какое оно красивое. Поле было полностью усыпано белыми ромашками, а у меня аж в глазах заребило от такого изобилия полевых цветов. Здесь был свой запах. Тот самый, как от букета ромашек, подаренного Ване и мне в день скачек. Я остановила Изабеллу, потянув на себя поводья, и осмотрелась вокруг. Я спустилась с лошади, оставив ее свободно прогуливаться, а сама сняла свои кроссовки и побежала по полю, ощущая босыми ногами холодную землю. Мелкие камешки врезались в кожу, но совсем не причиняли боли. «Идите сюда!» — закричала я парням, обернувшись назад. Они привязали лошадей к небольшим сучьям ближайших деревьев и пошли в мою сторону. Гордей закрыл глаза и раскинул руки в стороны, будто открываясь летнему ветерку. Здесь я провела большую часть времени, когда не ходила на тренировки или хотела отдохнуть головой и душой. Я любила прийти сюда, лечь, расслабиться и смотреть в голубое дневное небо, наблюдая за облаками, бегущими куда-то вдаль, и слушать жужжание насекомых. Давно мы тут не были. Третьяков возник рядом из ниоткуда, пока я задумалась. «Слишком давно. Нам больше нельзя так надолго прекращать общение», — хихикнула я, подходя к нему ближе. Возле парня начала летать бабочка, махая своими большими крыльями. Она была такой юркой, что ее было просто невозможно поймать. «А ты теперь от меня больше никуда не денешься, цветочек».